Глава семьдесят Она внимательно смотрела на мужа, пытаясь прочесть выражение его лица. У них были очень здоровые отношения, они редко спорили и часто откровенно говорили на многие темы. Но Гарсия никогда не распространялся о своей работе или о расследованиях, которые вел. Он ничего не уточнял, но она понимала. Вопрос, который он только что задал, продиктован от не непустым любопытством. «Ты помнишь девочку, которую звали Марта?» — спросила она, откидываясь на спинку стула. Гарсия прищурился, вспоминая. — Странная девочка из колледжа. Короткие каштановые волосы, очки в толстой оправе, ужасный вкус в одежде. Она была одинока. В кафе всегда сидела сама по себе в дальнем конце. — Колокольчик не прозвенел, — признался Гарсия. — Она была на год младше нас. Анна щелкнула пальцами, словно вспомнив что-то. — Та девчонка! которую скупали в кетчупе и горчице, те из нашего класса, помнишь? Во время вечеринки с барбеку на футбольном поле». черт что-то вспоминаю», — сказал Гарсия, вытаращив глаза. «Бедная девочка, она была измазана с головы до ног». Он помолчал секунду. «Но разве ты не помогла ей в тот день?» Анна кивнула. «Ну да, я помогла ей привести себя в порядок. Одолжила ей какую-то одежду и привела в прачечную ландромат». Она взяла с меня слово не рассказывать ее родителям никогда. После этой истории мы говорили с ней несколько раз, но она была очень застенчивой. Дружить с ней было очень трудно. Так что с ней случилось? поторопил Гарсия Анну. Она уставилась на свой бокал с итальянским вином. Это был апрель 1994 года, за два дня до того, как наша команда девочек должна была играть четвертьфинальный матч в турнире колледжей Калифорнии гарсе почувствовал комок в горле. Соклендом? Осторожно спросил он. Анна медленно кивнула, продолжая рассматривать бокал. Мы пошли на ленч, и Марта, как всегда, уселась в самом конце кафе. Я подошла поздороваться с ней, но она выглядела еще более замкнутой, чем обычно. В ходе разговора я спросила ее, придет ли она в субботу на игру. Мы тащились в самом хвосте таблицы, и команде было нужно как можно больше поддержки. Интерес у Гарсии возрастал с каждым словом Анны. Марта посмотрела на меня и выдала такое, что я обалдела. У нее и глаза стали другими, холодными и пустыми, словно две черные ямы. Анна, нервничая, провела пальцем по губам, и словно в ступоре она сказала «Игры не будет». Гарсия увидел, что предплечья Анны покрылись гусиной кожей и взял ее руки в свои. Она слабо улыбнулась ему, прежде чем продолжить. Я спросила ее, что она имеет в виду. Объявления об игре висели повсюду. В нашей школе нельзя было пройти и пяти шагов, чтобы не натолкнуться на плакат. У нас была самая лучшая команда за многие годы, и мы имели серьезный шанс на победу. Анна снова замолчала, и глаза у нее остекленели. Марта сказала, «Окленду ничего не достанется. Автобус не доедет». На этот раз гусиной кожей покрылся Гарсия, — Он очень хорошо помнил тот год. Команда девочек из Окленда должна была приехать за день до игры. Их водитель уснул за рулем где-то на Вессайдском шоссе, и автобус прямиком врезался в тяжелый, восемнадцатиколесный фургон. Никто не выжил. Иисусе! Прошептал Гарсье, сжимая руку Анны, когда она это выдала? За день, до того, как все случилось. Ты не обманываешь меня? Показалось, что температура в кухне внезапно упала до нуля. «Потому ты и ушла из команды», — сказал Гарсия, наконец все осознав. «Не из-за аварии, а из-за того, что эта девчонка Марта сказала тебе». Анна не стала подтверждать его слова, но Гарсия знал, что был прав. «Больше я никогда не говорила с Мартой, а через несколько недель она ушла из школы. Ты никогда не рассказывала мне об этом». Я никому не рассказывала. Она сделала еще глоток вина. Марта каким-то образом знала, что должно случиться, Карлос. Еще за день до происшествия. Я не знаю, приснилось ли это ей. Увидела она какое-то видение или что. Но факт в том, что она не могла это предвидеть. Никто не мог. Гарсия выпустил руку Анны и молча допил свое вино. — Вот и ответ на твой вопрос, — сказала она, — мягко коснувшись его руки. «Да, я верю, что есть люди, которые могут видеть и чувствовать то, что не подвластно подавляющему большинству из нас. Но это не те, которые гласят рекламы на обложках кое-каких журналов. Они обещают рассказать тебе твое будущее за пару сот баксов. Это откровенные жулики. Если они в самом деле могли бы предвидеть будущее, то жили бы в Лас-Вегасе и разоряли казино». Гарси улыбнулся. «Вот тут ты попала в точку». Что тут кроется, малыш? Гарсия покачал головой, избегая ее взгляда. Да ничего существенного. Она как-то поняла, что иного ответа не получит.